Глава 30. Мои ежедневные передвижения по лютецей скоро можно будет отметить рельсовой колеёй, думала я, меряя шагами кабинет ректора, будто я не Ловиния Ретфилд, а городской трамвай и передвигаюсь по строго предписанному маршруту. Дом, кабинет ректора, зал полудня, библиотека академии, окно наблюдения в допросный. и везде практически безрезультатно. Жиль ничего не нашёл нового ни в сети, ни в собственной памяти. Ну, или нашёл, но пока не поделился со мной найденным. Либер кряхтел, но ни одной книги по списку Брашера не отыскал. Теперь он вёл переговоры с коллегами в библиотеках других учебных заведений Союза королевств. В основном, как мне показалось, в расчёте на чудо. Забрав вчера мы продолжали обмениваться записками, состоящими в основном из вопросов. Как его вытащить, пока не знал никто, кроме проклятого еночика. А проклятый еночек, кажется, чувствовал себя замечательно в антимагической камере с несъемными орехольковыми браслетами. Он подолгу общался с назначенным адвокатом, в подробностях изучая материалы дела и молчал как бревно на допросах. утешало одно. Из Лацзая пришёл ордер наследственные действия в полном объёме. Подозреваю, что для того, чтобы чиновники полиции из Медиалана мы прислали документ так быстро, понадобилось чудо. Ну или личное вмешательство его величества Луи. На четвёртый или пятый день утром за завтраком меня внезапно осенило. Возможно, это было связано с тем, что вместо моего любимого ланкийского чёрного чая, Бакстон почему-то принёс кофе, а я отпила его не глядя. Какого тёмного, думала я, откашлявшись. Какого тёмного я не догадалась раньше взять жилет с собой в зал полудня. Не знаю как, но он обладает магическим зрением. Возможно, он знает, что применял еночек, чтобы поймать Брашера в ловушку. Не глядя, я оставила чашку с кофе, потом выяснила, что как раз маслёнку и открыла портал в мой кабинет. Жиль, не мешай, я досматриваю сериал. Так трогательно. Он её всё-таки любит. Он шмыгнул длинным носом. Присветлые боги, нос-то у него откуда взялся? Ещё немного, и он отрастит себе ручки и ножки и будет меня поучать, расхаживая взад и вперёд по моему письменному столу. Ещё сериалов нам не хватало. Ты книга мудрости или домохозяйка затрёханная? Я дёрнула за её USB-провод, через который этот мудрец потреблял гигабайты информации. Но горящие синие глаза злоуставились на меня. Ты что-то слышал о зале полудня? Конечно. А что его нашли? Да, я нашла. Пойдёшь со мной туда сегодня? Ну еще бы такая легенда была создана для всего магического сообщества и так долго продержалась. Что-то он, похоже, знает о зале полудня помимо официальной версии. Надо будет потом попытать. А пока решить бы еще один важный вопрос. Весит эта разговорчивая книга как мешок картошки. Отоскать ее его Жиля в руках мне совсем не охота. Только как бы тебя слегка уменьшить, это возможно? Ну, вот так, например. Книга стремительно ужалалась и размерами стала напоминать блокнот ежедневник. Отлично. Еще просьба в слух ничего не говори, пожалуйста. Мы с тобой все потом обсудим наедине, договорились? Ты увидишь там того самого Теодора Брашера, о котором я тебя спрашивала. Наш дорогой Еначчи каким-то образом изолировал его во временной капсуле, открывающейся в зале полудня. Видимо, думал, что так уже никто его и не обнаружит. Постарайся, пожалуйста, посмотреть, нет ли там заклинаний знакомой тебе структуры. Постараюсь, кратко ответил блокнот из-затих в кармане моей куртки. Кайон где-то задерживался. Не знаю где. Рыжая Жанна молчала как камень. Я уже собралась было махнуть рукой и отправиться в старую библиотеку в одиночестве, но тут в распахнувшуюся дверь влетел ректор. Лавиния, извини, что опоздал. Беседовал с родителями отчисленного бездельника. Послал бы их далеко, если бы не знал отца лично. Хороший мак и человек неплохой, а вот младший сын не задался. Ну, ничего, послужит на границе или в госпиталь какой его отправят санитаром на годик, всё на пользу пойдёт. Так что, идём. В зале сверкали люстры, и солнечный зайчик прыгал от зеркала к зеркалу. Вот еще одна совсем небольшая странность: на Долютеции сегодня с утра облачно, даже дождик небольшой прошел, а зал полудня опять освещен солнцем. Интересно, а в ноябре тут как? Я достал из кармана блокнот и, будто не в значаю, повернул его к зеркалу брашера. Мага, кстати, еще не было. Видимо, у всех сегодня день опозданий. Да, я вижу нити заклинаний. Прозвучало у меня в голове скрипучий голос. Положи меня снова в карман и занимайся своими делами, а я пока подумаю. Так я и сделала, занялась своими делами, а именно ответила на несколько вопросов появившегося брашера о сегодняшней жизни. сообщила, что пока не нашла ни в одной из библиотек рекомендованной им литературы по магии времени. Потом посмотрела на часы. Было без минуты полдень, и я решилась на эксперимент. Прошла в центр зала и встала под круглым окном в потолке, тем самым, о котором рассказывал хранитель Либер. Я услышала оклик Кайона: "Лавиния, ты куда?" Но столб золотого света уже хватил меня, ограждая от всего на свете, и где-то внутри шевельнулось предчувствие чуда, которое ждёт меня за одним из следующих поворотов. Ещё через мгновение свет погас, солнечный луч перелетел на стену между зеркалами, а я шагнула вперёд. Кайон несколько секунд смытрелся в моё лицо, потом подошёл, взял за руку и подвёл к зеркалу, к обычному зеркалу. Смотри, Он ткнул пальцем в отражение. Сперва я не поняла, о чём идёт речь. Собственно, не так уж и часто я гляжу в зеркало. Краситься перестала давно, причёсывание коротко стриженных волос не требует лишней секунды, а одеваюсь я обычно в брюки, рубашку и куртку. Смотреть там не на что. Но приглядевшись к отражению, я невольно вздрогнула. Я стала выглядеть примерно так же, как много-много лет назад. Когда только получила свой первый диплом мага вот в этой самой академии, даже волосы из седых стали снова рыжевато-блондинистыми. Ой. Только и могла сказать я. В кармане куртки явственно хихикнули. И что же мне теперь делать? Жорж развёл руками, глаза его смеялись. Будешь всем объяснять, что это от переживаний? Тут в голове у меня зарычала так, что я чуть не упала. Нашёл Лавиния, я нашёл. Я понял, как его оттуда вытащить. В тёмном и секретность вынь мне из кармана, тут табаком пахнет. Я вздохнула. Витню успокоиться, пока не продемонстрирует, что же он нашёл. Жорж, тут ещё вот что, ты только не удивляйся. Извлечённый из кармана блокнот снова превратился в увесистый том, распахнулись синие глаза. И я обречённо продолжила. Жиль это Жорж Кайон, ректор академии. А вон там в зеркале Теодор Брашер Мак. Господа, это же Наолм, Жунамиу, иначе говоря, книга мудрости. По его словам, он придумал, как помочь вам. Теодор. Ладно, ты ректор, я понял. А Мак, ты приличный? Жиль уставился на Кайона. Архимаку желя 200 как? Коротко ответил тот. Хорошо, будем считать, что сойдёт. Смотри. Ты в словине держишь динамическую часть заклинания, а ваш приятель в зеркале берёт на себя статическую. Вот это заклинание. Обложка открылась, и на странице мы увидели 6 строк знаков, выделенных огненным шрифтом. Держите строго по горизонтали и костуйте по аналогии с порталом. Ага, только за счёт заклинания у нас должен получиться портал не в пространстве, а во времени. Задумчиво сказал Кайон: "Как ты думаешь, часа 2 нам хватит на заучивание формулы?" Говоря откровенно, я в этом сомневалась. Заклинание было длинное и зубодробительное, это я увидела сразу, а ошибиться в нём не хотелось бы. Даже тёмному неизвестно, куда нас могло в этом случае забросить. Прошлое в будущее, в иную реальность или попросту размазало бы тонким слоем по залу с белыми колоннами-зеркалами. Судя по всему, Брашер был со мной согласен. Впрочем, я-то рисковала всего лишь жизнью, а он мог остаться навсегда в безвременье. Навсегда это ведь очень долго. Мак быстро написал несколько слов и поднёс лист бумаги к зеркальной глади со своей стороны. Давайте встретимся завтра в это же время. Развернув к зеркалу страницу с заклинанием, Я ждала, пока брашер его перепишет и дважды проверит. Потом закрыла книгу и правильность написанного проверил Жиль. Вовремя. Зеркало опять пошло рябью и изображение исчезло. Знаешь, Славиний, я вот никак не пойму, полезна ты для Академии или вредна. Как же мы спокойно жили, когда ты работала в основном в службе безопасности, и здесь появлялась наездами. навести ужас на студентов и принять зачёты, задумчиво проговорил каюн, проходя в свой кабинет через открытый мной портал. Обедать будешь? Я прислушалась к себе. Есть, хотелось, но не катастрофично. Чай выпью, если есть. Обедать некогда. Жанна, зычный голос каюна ещё звенел подвёсками в люстре, а рыжая секретарьша уже расставляла чашки и снимала салфетку с блюда с пирогами. О, откуда ты знала, что мы уже вернулись? Не знаю, господин ректор, как-то чувствую, то ли звук такой получается, когда госпожа профессор Портал открывает, вот будто струна в гитаре рвётся, только бесшумно, то ли сквозняк возникает, она скромно потупилась. То есть, девочка, получается, что способности к магии у тебя всё-таки есть? Спросила я. Тебя проверяли в детстве? Нет, госпожа профессор У брата обнаружили магический талант, когда ему было 10, а мне 8. Меня и проверять не стали, так как у родителей не было лишних денег. Да и зачем девчонке образование, сказал отец. Лучше учись готовить. А когда родители погибли, я поняла, что брат тут без меня пропадёт. Жанна, Жанна, только не разводи здесь сырость, ка он замахал на неё руками. Скажи, лучше профессор Синегибский ещё в отпуске? Нет, я его сегодня видела, он вас спрашивал, сказал ничего срочного. Ага, вызови к его ко мне минут через 10, а мы пока чай выпьем. Кстати, пироги откуда? Я вчера испекла, донеслось из приёмной. Господин ректор, а для вас там специальный отвар в термосе? На первый курс, спросила я, нацеливаясь на особо аппетитный румяный пирожок. Думаю, да, на вечерний, я такого секретаря не отпущу. Каюн схватил соседний пирожок и зажмурился от удовольствия. М-м, с грибами. А Синегибский всё ещё глава приёмной комиссии? Ну да, а что делать? Пока ещё никто не может управлять со сферой выбора так, как он. Сфера выбора была, собственно, основным инструментом для отбора способных людей и не людей при приёме в академию. Поступающему нужно было всего лишь положить на неё руку. и произнести определенную формулу. Если у абитуриента были способности к магии, приемная комиссия видела, как сфера загорается цветной вспышкой. Насколько было мне известно, огонь давал красный цвет, воздух и вода голубой, а у некромантов получался черный. Вот только сфера была очень капризным инструментом, и подготовить ее к процедуре приема удавалось далеко не каждому. Когда профессор Снегипский постучал в дверь кабинета, я откланялась. Мы с ним категорически не могли находиться в одном помещении больше 5 минут. Тут же начинали ссориться из-за чего угодно: от закрывания форточки до произношения полной формулы титулования императора Цинского. Жанна остановила меня, когда я вышла в приёмную, и краснея спросила: "Простите, госпожа профессор, а где вы красились?" Какой цвет замечательный, вся академия обзавидуется. Я могла только глубоко вздохнуть и воспользоваться советом Кайона, ответив: "Знаешь, Жанна, это у меня, наверное, цвет волос изменился от переживаний".